Издательство «Эксмо». Лиза Николедакис. «Не переходи дорогу волку, когда в твоём доме живет чудовище». От автора. Мемуары вечно запутаны и извилисты. Их восприятие осложнено нашими предубеждениями и склонностью ошибаться. В этой книге я излагаю свою правду, эмоциональную правду о своем опыте. У других людей, которые появятся в этой книге, может быть другая точка зрения, в конце концов, опыт субъективен. Я же задавалась целью описать правду такой, какой я ее вижу. Имена и образы некоторых людей в этой книге изменены, чтобы сохранить право на их личную жизнь. Ты от меня не отделаешься. Пиджей Харви. Предисловие. В 2003 году раздался звонок, который разбил мою жизнь в дребезге. Мой младший брат Майк уже дважды назвал мое имя, но когда я взяла трубку, то слышала только пустое эхо собственного голоса, щелчки и бесполезные помехи. Я решила, что связь плохая. Рядом со мной звучал стук, будто ногти барабанили по поверхности стола. Это моя гончая собака по имени данта перебирала во сне своими короткими лапами и стучала при этом по спинке дивана, обитого кожзамом. Майк назвал мое имя в третий раз. Я потянулась, сидя, и бросила в трубку. «Это я мудила, чего тебе?» «Мне кажется, папу убили», — медленно ответил он. Казалось, его голос расколот надвое. Он звучал одновременно и высоко, и низко, как будто внутри у него сидели два человека, и боролись между собой за то, кому из них сейчас управлять его голосовыми связками. Меня затрясло. Мышцы скрутила. Все в моем теле задрожало. Заходило ходуном. Старая жестокость, спавшая глубоко внутри, вновь проснулась. Я встала, думая, что стоя смогу успокоиться, но куда там? Я только покачивалась, описывая в воздухе небольшие неровные круги и чувствовала, как мной овладевает знакомое чувство парения. Под моими ногами лежал ветхий бежевый коврик. Почему я не чувствовала его плотную пыльную поверхность? Всё перед глазами повело, происходящее вокруг мигом потускнело. Исчезли звуки автомобильных гудков и сигнализации, гул кондиционера в комнате, запах недавно сваренного кофе. Даже стук лап Данте стал незаметен. Когда-то в детстве, мне было пять, может, шесть лет, я была уверена, что парю в воздухе нашего старого дома между диваном и креслом и рухнула на пол, когда звуки шагов моего отца резко заставили меня отвлечься. Во время того парения, которое я сама себе придумала, хотя это чувство было очень ярким, мне было легко и весело. Но сейчас в моей комнате ощущения были другими. Связи только-только начали разрушаться, хотя я еще этого не понимала. «В смысле убили?» — спросила я. «Не знаю», — сказал он. «Я пришел к нему домой, и там было полно копов, они отвели меня в участок». Я был там где-то час, сидел в приёмной с парой придурков из старшей школы, и они говорили мне, какая крутая у меня была группа. Я не помню, чтобы его голос звучал так натреснуто с тех пор, как он был долговязым малолеткой. Я хотела вернуть Майка на 10 лет назад, в то безмятежное время, когда он ржал над сериями Бивиса и Батхеда, и постоянно издавал звуки металлических аккордов на своем фендере, То есть раньше, чем полиция пришла домой к нашему отцу, чем было сказано вслух это уродливое, спотыкающееся слово ⁇ убили ⁇ Вернуть Майка в то время, когда он был еще достаточно маленьким, чтобы не знать, на что способен наш отец. Ты за рулем? спросила я. Езжай сюда, пока в аварию не попал. Я буду минут через десять. Он сделал паузу. Близ. Копы сказали не включать новости. Я положила трубку и потянулась за пультом. Картинка на моем древнем телеке Сони стала четкой, отобразив красные, желтые и оранжевые пятна на темно синем фоне, как будто что-то горело на воде. Ураган Изабель кружился в двухстах милях от побережья Каролинских островов и волновал Атлантику, решая, направляться ли в сторону суши. Мне было все равно разрушит ли стихия все вокруг. Я хотела, чтобы ведущие новостей сказали о чем то по-настоящему важном, что вернуло бы меня в этот мир. Я должна была узнать, что случилось. Ведущая в пурпурном пиджаке раздавала советы. «Запаситесь водой и батарейками, займите самую безопасную комнату в доме, проверьте свой набор для оказания первой помощи». Мой набор для оказания первой помощи был полон бухла. Ночью накануне того звонка я праздновала наступление своих 27 лет с лучшими друзьями — Гиннесом и Джемисоном, и все утро расплачивалась за это болью в висках. Полностью отойти мне удалось во второй половине дня, но затем позвонил Майк. Я уставилась в экран, чувствуя пустоту. Невесомость. Сколько раз я мечтала, чтобы мой отец умер. В восьмом классе я каждый день прижималась лбом к заляпанному стеклу школьного автобуса и придумывала ему разные страшные кары, пока мимо проносились пейзажи. Пусть приливом его занесет прямо в зиеющую пасть акулы. Пусть в его сувлаке вместо орегана окажется ядовитый болеголов. Пусть в его машину врежется метеорит, и перекресток, на котором он ждал переключения сигнала светофора, превратиться в дымящийся черный кратер. Я хотела, чтобы его не стало. Но виноват в этом должен был быть некий внешний источник. Если я, наоборот, думала, как сделать это самой, если мои желания становились слишком реалистичными или личными, то чувство вины становилось непереносимым. И все же меня трясло. Дрожали руки, тончайшая кожа под глазами, Мышцы ректус феморис, которые соединяют бедра с коленями. Ректус. С латыни это переводится как соответствующий или прямой, как будто дрожание этих мышц было соответствующей реакцией, самым прямым направлением, по которому тело должно было двигаться, испытывая шок. Я сделала два коротких звонка. Один в Вуд, бар, который я ненавидела, но работала там. А другой Мету парню, с которым я встречалась 7 лет. Я собиралась солгать своему шефу, но, когда он ответил, та же реплика, которую проговорил до этого Майк, вырвалась у меня наружу одним склеившимся словом. Мне кажется, папу убили. Я попросила шефа никому не рассказывать, а затем положила трубку. Дальше был Мэт. Когда я дозвонилась по номеру сетевого магазина для художников, где он работал, мне пришлось ждать на линии, и я пережёвывала слово «убили», пока чересчур восторженный записанный голос в трубке благодарил меня за звонок. Я представляла себе, как Мэт облокотился на стойку, окружённый холстами, и убеждает кого-то приобрести для своего полотна профессиональную раму, а его темные волосы собраны в расслабленный хвост. Он одет в черную футболку и рваные джинсы, в униформу художников по всему миру. Когда он, наконец, ответил, Его голос напоминал мягкое поглаживание костяшками пальцев по моей щеке. Я завидовала ему. Он сидел там в предвкушении посреди своего тусклого и обыденного дня. «Малыш, мне тяжело это говорить, но мне кажется, что моего папу убили». При этом я прошла в свою комнату. «Что? Как? В каком смысле?» «Я не знаю, это мне Майк сказал, он едет сюда». Одна часть меня хорошо понимала, что я сейчас в своей комнате, но другая часть меня парила где-то далеко отсюда. Мэтта немного помолчала, потом спросил: «Хочешь, я приеду к тебе?» Это полностью вернуло меня на землю. Спина выпрямилась, голос стал ровным, как лист бумаги. «Нет, все хорошо», — сказала я, хотя очевидно, что это было не так. Я не могла сформулировать, что мне нужно. Не в тот момент, недолгое время после этого, но я хотела, чтобы кто-нибудь другой знал, что надо делать, чтобы он начал действовать и проверил, все ли у меня хорошо. Короче, мне нужна была помощь, но я не знала, как о ней попросить. Возможно, даже что я и не хотела о ней просить. Я то и дело месяцами повторяла эту ложь. Все хорошо. Годами все хорошо. Но в тот момент все хорошо. Мэт наверняка поверил мне, потому что он не приехал ко мне. Он не приехал ко мне. Я ждала Майка. Стояла, пошатываясь. Эфирное время новостей полностью заполняли сообщения о видах облачности и об атмосферном давлении. Когда начались пятичасовые новости, сюжет о моем отце стал главным. Смазанный снимок его желтого бунгала с высоты. Разросшаяся трава, толпа соседей вокруг ленты, ограждавшая место преступления, отряд спецназа, шаривший по его участку, словно стая бесстыжих мух. Всё замерло. Я будто плавала в формальдегиде, была экспонатом в виде девушки, которая выглядывает из банки, и мир за пределами стекла этой банки был заторможенным и размытым. Когда я вспоминаю тот момент сейчас, то не замечаю, как грудная клетка ходит вверх-вниз при дыхании. Вместо этого я замираю в ожидании. Я нажала кнопку записи на видеомагнитофоне, чтобы у меня осталась кассета, которую я так и не посмотрела, но все еще храню и перевожу с собой всякий раз, как переезжаю в новый дом. И присела на корточке в нескольких дюймах от экрана, как будто если окажусь очень близко, то смогу узнать больше. Когда я протянула руку, чтобы коснуться изображения его дома, места, в котором я не бывала уже четыре года, то через самый кончик моего пальца прошел крошечный электрический разряд. Мой телевизор вдруг показался мне до да смешного маленьким. Такие большие новости нужно узнавать из большого телевизора, а не из крохотной коробочки, обклеенной блестящими сердечками и звездочками которую я смотрела с четвёртого класса. Не из того телевизора, который купил мне отец. Ведущие новостей заполняли эфир бесполезной информацией. Нам стало известно, что мужчина владел домом в этом пригородном районе Южного Джерси и жил там. Я отчаянно ждала, что они назовут его имя. Я хотела, чтобы ведущий посмотрел прямо в камеру, ломая к чертям четвертую стену, и сказал Все кончено, Лиза» чтобы я, наконец, убедилась в том, что мой отец мертв. Но не менее сильно я хотела, чтобы ведущие не говорили ничего. Наша фамилия звучит очень необычно в этих краях. Так что все, кто посмотрел телевизор, сразу же поймут, что эта новость связана со мной. Как же обидно. Обида, с которой я не справлялась годами, кипела под моей кожей. Каждый сантиметр моего тела был горячий на ощупь. И, наконец, движение. Радная дверь в его дом зияет, словно без зубы рот. Мужчина с надписью сват, нашитой через всю спину, пятится по ступенькам вниз и тащит носилки. С другой стороны, их держит женщина. Затем еще раз. И еще. Есть сведения о трех погибших. Трое каталог было вывезено из дома моего отца, и при виде третьей такой каталки, мое чувство парения в воздухе прекратилось. Я тяжело опустилась на колени и издала звук, даже не зная, что способна его издать. Резкий, нечеловеческий вой. Данте тут же юркнула под диван, как она привыкла делать во время грозового грома. И она была права. В моих выкрученных мышцах начиналась буря. Она пробралась по моим ногам, прогрохотала в животе, заполнила легкие, достигла горла, и вот, наконец, я не могла ей сопротивляться широко открыла рот и позволила этому ужасающему звуку сотрясти стены. Долгое время я думала, что тот вой был реакцией на тему смерти самой себе, так что, даже не получив подтверждения из новостей, я знала внутри себя, что мой отец мертв. Я сказала себе, что это интуиция, так работают семейные узы. Моя кровь чует родную кровь, Точно так же близнецы чувствуют боль друг друга, даже находясь в разных уголках страны. Но это все мифы, вера в чудеса, вызванная желанием. Как-то раз Майк сказал мне за завтраком, что у нашего отца небольшой сердечный приступ. Он умер? спросила я. Майк сказал, что нет. Очень жаль, ответила я и продолжила уплетать свои хлопья спешл-кей. Это была не вспышка сочувствия на моем эмоциональном радаре и не самый долгожданный момент, но если бы он в тот день умер, то я не уверена, что смогла бы заплакать. Конечно, в конце концов, мне пришлось бы переживать потерю, горевать, и невозможно сказать заранее, в чем именно бы это выражалось, но меня тогда не трясло. Мой пульс оставался в норме. Я совершенно точно не рухнула на колени. А сейчас все было по-другому. Я повела себя по-другому, и чтобы понять, почему, добраться до самой сердцевины этого безутешного воя, мне предстояло выяснить, как мы дошли до этой точки. Моя мать и брат все еще жили в Южном Джерси, в том доме, где прошло мое детство. Я жила всего в нескольких минутах езды от них, а все мы втроем, в 15 минутах от дома моего отца, куда он перебрался после развода и который делил с женщиной и двумя детьми, теми самыми, которых сейчас показывают по телевизору. Это их, мертвых увозят на каталках спецназ, словно отряд конфискаторов. Когда шины Майка зашуршали на въезде к дому, я усилием воли поднялась с пола и умыла лицо. Только на следующий день я обнаружила ссадины от ковра на обоих коленях, покрытые коркой и не заживавшие потом неделями, но сейчас я их не чувствовала. Я быстро зажмурилась, пытаясь замести следы того, что произошло. Ради своего брата я хотела притвориться, что все нормально, и дать ему этим возможность не чувствовать себя так же, как я сейчас. Но когда я открыла дверь и посмотрела в его глаза, налитые кровью, от меня не укрылось это. Мы оба выглядели паршиво. Я обняла Майка, и его плечи передернуло под моими ладонями. Мы грохнулись на диван и бездумно уставились в телевизор. Нам пришлось прождать почти час, целых 45 минут, чтобы узнать больше подробностей. Мы еще не знали, что шестичасовые новости не принесут нам никаких ответов. Мы не знали, что поедем в местный пап, поиграть в бильярд, и там в поздних новостях неправильно произнесут нашу фамилию прежде чем произнести приговор, который мы будем отбывать годами. В этом небольшом доме в Южном Джерси были найдены тела трех погибших — двух женщин и одного мужчины, по предварительной версии ставших жертвами убийства и самоубийства. «О, нет», — сказала я. «Какого хера?» — прошептал Майк. «Женщина моего отца и ее дочка были мертвы. Это подтвердилось официально». Два вероятных сценария отпали, но остались еще два. Наш отец или погиб, или в бегах. Если он был в бегах, то я не сомневалась в том, что стану следующей жертвой.